Глава двадцать первая Когда огнезвезд проснулся, серый рассвет уже просочился в пещеру. Песчаная буря еще спала, мох подстилки едва заметно шевелился от ее дыхания. Стараясь не разбудить подругу, огнезвезд встал, потянулся и вышел в морозное утро. Поляна была пуста, но стоило огнезвезду перешагнуть порог, как из воинской палатки показался Буран. «Я отправил Бурова кисточку и Крутобока в рассветный патруль», — доложил он. И «Я велел им хорошенько прочесать границу с племенем теней и доложить обо всем, что увидит». «Отлично», — одобрил огнезвезд. «Я ничуть не удивлюсь, если звезда ЦАП назначит нам встречу у четырех деревьев и одновременно пошлет отряд в другую сторону». поэтому я хочу оставить тебя в лагере и постараюсь выделить тебе побольше воинов. «Бери с собой столько, сколько тебе нужно», — ответил Буран. «Не беспокойся о нас. Юная Иралика научилась совсем неплохо сражаться. Занятия с Белохвостом явно пошли ей на пользу. Да и старики тоже могут показать когти, если их хорошенько расшевелить». «Придется им пошевелиться, по крайней мере...» до тех пор, пока все это не закончится», — вздохнул огнезвезд. «Спасибо тебе, Буран, я знал, что могу на тебя положиться». Белоснежный воин с достоинством склонил голову и снова скрылся в палатке. Огнезвезд проводил его взглядом и направился в заросли папоротников, за которыми жила пепелица. Приблизившись к скале, он услышал из расщелины озабученный голосок пепелицы, Тут у меня можжевеловые ягоды, маковые семена, лепестки ноготков. Огнезвезд с любопытством заглянул внутрь и увидел, что маленькая серая целительница деловито роется в кучах целебных ягод и трав, разложенных вдоль стен пещеры. — Привет, пепелица! — окликнул ее огнезвезд. — Все в порядке? Маленькая целительница стремительно обернулась и мрачно посмотрела на него своими круглыми голубыми глазами. «Настолько, насколько это возможно», — буркнула она. «Ты считаешь, будет битва?» — быстро спросила огнезвезд. «Звездное племя разговаривало с тобой?» Пепелица приблизилась к краю расщелины и остановилась рядом с огнезвездом. «Нет, они со мной не разговаривали», — грустно отозвалась она. «Но здравый смысл подсказывает мне, что битвы не избежать, и я не нуждаюсь в знамениях, чтобы догадаться об этом». Огнезвезд прекрасно знал, что она права, но все равно почувствовал холодок под шкурой. Почему даже сейчас, перед роковой встречей у четырех деревьев, звездное племя не посылает им никаких знаков? Неужели звездные предки отвернулись от них в самый тяжелый час? С запоздалым раскаянием Огнезвезд подумал, что должен был еще раз сходить к высоким скалам и лично побеседовать со звездными воителями. «Ты не знаешь, почему звездные предки хранят молчание?» Внезапно вырвалось у него. пелица медленно покачала головой. «Этого я не знаю. Зато знаю кое-что другое», — ответила она, словно подслушав его мысли. «Звездное племя не забыло нас. Согласно их воле, с глубокой древности в лесу существуют четыре племени котов-воителей». «Звездные предки установили этот обычай, поэтому они не останутся в стороне и не позволят звездоцапу нарушить их волю». Огнезвезд торопливо кивнул, поблагодарил целительницу и отправился будить своих воинов. К сожалению, он не мог до конца разделить уверенность мудрой пепелицы. Сгибаясь под порывами ветра, Огнезвезд со своими воинами карабкался по склону холма, ведущего к четырем деревьям. Холодный вихрь гнул траву, ерошил шерсть и нес с собой сильный запах множества котов. Серые тучи летели по небу, сталкивались и чернели, обещая вот-вот разразиться ливнем. На гребне холма огнезвезд замедлил шаг и нырнул в кусты, чтобы поглядеть на лежащую внизу долину. Белохвост немедленно бросился вслед за ним. «Почему мы встали?» — нетерпеливо крикнул он. «Пошли скорее!» «Мы никуда не пойдем, пока я не узнаю, что там затевается», — не оборачиваясь ответила огнезвезд. «Не удивлюсь, если звездоца приготовил нам ловушку. От него всего можно ожидать». Он обернулся к воинам и повысил голос, чтобы все могли его слышать. «Вы знаете, зачем мы пришли сюда?» «Звезда ЦАП хочет, чтобы мы вступили в его племя и не смириться, услышав наш отказ! Мне тяжело это говорить, но я не думаю, что он отпустит нас с миром!» Не успел Огнезвезд закончить, как Белохвост взволнованно забарабанил хвостом по его плечу, указывая куда-то в сторону. Повернувшись, Огнезвезд увидел, что со стороны территории племени Ветра приближается звездный луч в сопровождении своих воинов. «Отлично! Воины ветра все-таки пришли!» — кивнул он. «Пошли поприветствуем их!» Огнезвезд двинулся вдоль гребня холма, пока не остановился перед черно-белым предводителем племени ветра. Звездный луч почтительно склонил голову. «Рад встрече, Огнезвезд! Воистину, сегодня черный день для всего леса!» «Пусть так!» — согласился Огнезвезд. «Но чтобы не ни ждало нас внизу, Наши племена останутся верны воинскому закону и будут до конца стоять за справедливость. Огнезвезд был немало удивлен, когда увидел, как много котов привел с собой звездный луч. После того кошмара, который царил накануне в лагере ветра, он ожидал увидеть всего несколько воинов, однако на холме стояло почти все племя. Шкуры воинов покрывали свежие шрамы, но глаза их смотрели твердо, и решительно. Огнезвезд разглядел в толпе и одноуса с длинным алым шрамом поперек бока и даже росинку. Поймав взгляд королевы, он заметил в ее глазах холодную ненависть и желание отомстить за смерть сына. Звездоца будет неприятно удивлен, когда увидит, как много воинов ветра готовы сразиться с ним», — подумал Огнезвезд. Он сделал глубокий вдох и хрипло сказал — Пошли. К его изумлению звездный луч низко склонил голову. «Веди нас, огнезвезд!» Взволнованный честью, которую только что оказал ему более старший и опытный предводитель, огнезвезд взмахнул хвостом, подавая сигнал двум объединившимся племенам. «Вот оно, новое львиное племя!» — с внезапной гордостью подумал он. «Вот и исполнилось то, что было предсказано!» Он ринулся вниз сквозь заросли кустарника. Все чувства его были обострены в ожидании нападения. Однако тишину долины нарушал лишь топот кошачьих лап за его спиной. Запах тигриного племени был все еще где-то в стороне. Стоило только огнезвезду вывести своих воинов на поляну четырех исполинских дубов, как кусты на противоположной стороне раздвинулись, и из них выступил звездоцап. Позади него, как злые мстительные тени, стояли чернопят, частокол и пятнистая звезда. Глаза могучего воина недобро вспыхнули при виде огнезвезда, и молодой предводитель понял, что звезда ЦАП не забыл старой вражды. Больше всего на свете грозный предводитель хотел впиться зубами в огненную шерсть своего врага и разорвать его на части. Когда огнезвезд понял это. то вместо страха почувствовал лишь пьянящее возбуждение. Пусть попробует, пронеслось в голове. Здравствуй, Звездоцап, холодно произнес он. Выходит, ты все-таки пришел. Как видишь, мы в полном составе явились навстречу. Кстати, ты так и не нашел пленников, которые исчезли с территории речного племени. Ты горько пожалеешь о том, что натворил, угрожающе процедил звездоцап. — Попробуй заставить меня раскаяться! — запальчиво крикнул огнезвезд. — Посмотрим, как это у тебя получится! Предводитель тигриного племени ничего не ответил, ожидая, пока все его воины выступят из кустов. Огнезвезду стало не по себе, когда он увидел, какую силу привел с собой звезда ЦАП. Многие из вражеских котов, Носили на шкуре глубокие отметины, оставленные когтями воинов ветра во время вчерашней битвы. Сердце огнезвезда болезненно сжалось при мысли о близости кровавой схватки, которой он так долго страшился. Звезда Цап сделал шаг вперед и надменно вскинул лобастую, украшенную боевыми шрамами голову. «Вы подумали о моем предложении?» выбор невелик или вы немедленно присоединяетесь ко мне и признаете мою власть или будете уничтожены огнезвезд переглянулся со звездным лучом в словах не было необходимости оба прекрасно знали каким будет ответ мы отвергаем твое предложение за двоих ответил огнезвезд Не бывать тому, чтобы одно племя правило всем лесом, тем более если во главе этого племени стоит такой бесчестный предатель и убийца, как ты, звездоцап. Однако именно так все и будет, вкрадчиво ответил звездоцап, даже не пытаясь опровергнуть эти ужасные обвинения. «Хочешь ты этого или нет, но все будет, по-моему, сегодня, еще до заката, история четырех лесных племен будет навсегда закончена!» «Я никогда с этим не соглашусь», — выпалил огнезвезд. «Грозовое племя скорее погибнет, чем покориться тебе, и племя ветра тоже», — поддержал его звездный луч. «В таком случае я могу сказать вам только одно — Ваша храбрость ничуть не уступает вашей глупости, прорычал Звездоцап. Он помолчал, обводя глазами ряды грозовых воинов и бойцов ветра. В наступившей тишине было хорошо слышно, как грозно рычат воины за спиной Звездоцапа, и огнезвезду потребовалось немалое мужество, чтобы не опустить головы при виде их горящих глаз и вздыбленной шерсти. Несколько долгих мгновений никто не двигался с места, и огнезвезд весь подобрался, ожидая сигнала звезда ЦАПа. И тут он услышал, как за его спиной кто-то сдавленно прошептал «Рыженька!» Скосив глаза, он увидел, как ежевичка, не отрываясь, смотрит куда-то в гущу воинов тигриного племени. Проследив за его взглядом, огнезвезд увидел маленькую кошечку стоящую рядом с дубком молодым воином из тигриного племени что она там делает возмущенно спросил бурый проталкиваясь к своему предводителю звездоцап похитил ее похитил раскатисто рассмеялся звездоцап ни в коем случае рыжинка сама пришла ко мне по своей воле звезд не знал, верить ему или нет. Рыжинка не поднимала глаз от земли, словно не решалась посмотреть в глаза брату и бывшему наставнику. Она вовсе не походила на несчастную пленницу, но всеобщее внимание было ей явно не по душе. «Рыжинка!» — жалобно позвал сестру ежевичка. «Что же ты такое делаешь? Ты ведь грозовая кошка, иди к нам!» В голосе котенка было столько боли, что гнезвезд невольно поморщился, ему ли не знать, как тяжело терять самого близкого друга. Он прекрасно помнил, сколько страданий принесло ему решение Крутобока уйти в речное племя, но Рыжинка по-прежнему хранила молчание. Нет, ежевичка, ласково пророкотал звездоцап, лучше ты иди к нам. Твоя сестра сделала правильный выбор. Присоединяйся к нам. Тигриное племя будет править всем лесом, и ты разделишь мою власть и могущество. Огнезвезд видел, как напрягся полосатый ежевичка. Момент выбора, которого так боялся огнезвезд, все-таки наступил. Сейчас станет ясно, прав ли он был, постоянно подозревая оруженосца и сомневаясь в его преданности. Что выберет ежевичка, присоединится ли к отцу или останется верным грозовому племени? Что скажешь, сынок? Спросил звездоцап, грозовому племени конец, тебе нечего там делать. «Присоединиться к тебе!» — звонко зарычал ежевичка. Он от волнения поперхнулся и сглотнул, стараясь сдержать свою ярость. Когда он снова заговорил, голос ежевички прозвучал ясно и громко, так что все собравшиеся на поляне расслышали каждое пропущенное им слово. «Присоединиться к тебе!» повторил он. После всего, что ты сделал, после всех смертей и преступлений, да лучше я умру. Одобрительный шепоток пробежал по рядам грозовых котов. Янтарные глаза звездоцапа вспыхнули от бешенства. «Ты хорошо подумал, сынок!» — прошипел он. «Запомни, я не буду дважды повторять своего приглашения. Иди сюда немедленно, или в самом деле умрешь!» «Что ж, значит, я уйду в звездное племя честным и преданным котом!» — ответил Ежевичка, отважно глядя в глаза своему отцу. «Огни звезд!» от носа до хвоста дрожал от гордости за своего оруженосца такого оскорбления звездоцап давно не получал собственный сын открыто отрекся от него и предпочел сохранить преданность племени ненавистному звездоцапу глупец сплюнул звездоцап что ж оставайся и умри вместе с другими глупцами Огнезвезд напрягся, ожидая, что сейчас враги ринутся в атаку. Каково же было его изумление, когда чернопят поднял хвост и подал какой-то сигнал. Кусты на противоположном краю поляны снова пришли в движение, и огнезвезд попятился, не веря своим глазам. Новые и новые коты молча выходили из зарослей на открытое пространство. Огнезвезд видел их впервые в жизни, все они были тощими и кослявыми, грязная шерсть торчала на них клочьями, но в их гибких лапах чувствовалась огромная сила. Удушливый запах падали, и гремящие тропы поплыл по поляне. Пришельцы были не из леса. Грозовые воины и бойцы ветра в немом оцепенении смотрели, как чужаки заполняют поляну. Ряд за рядом они молча выстраивались полукругом возле тигриного племени. Даже на советах огнезвезду никогда не доводилось видеть такого множества котов. Ну, вкрадчиво пророкотал звездоцап, вы по-прежнему хотите принять бой? Ха-ха-ха-ха-ха.